Обычаи и традиции. Немцы ценят обычаи и следуют им неукоснительно. Традиции они любят, а их великое множество, хотя большинство скорее местного, чем национального происхождения. Значительная часть более или менее тщательно продуманных ритуалов связана с потреблением невероятного количества пива. Многие обычаи и традиции ассоциируются с бесконечными клубами. Стрелковые клубы, клубы, где сохраняются Сохраняют традиции национальных костюмов трасс Бтенверейны, клубы любителей голубей. Все проводят фестивали с неизменной программой «Питье пива», парад участников «Питье пива». И все, все прекрасно зак... все заканчивается одной или двумя кружками пива. Во время церемонии праздника по случаю возведения дома под крышу «Ризбтфест» который отмечается перед укладкой черепицы, хозяин дома устраивает прием для своих друзей, соседей и строителей. По традиции выпивается большое количество пива, и в конце праздника венок из колосьев пшеницы или небольшое деревце закрепляют на самом верху в знак того, что с дома все в порядке, и хозяин сделал благое дело. Окончание сбора урожая, варки пива и разлива вина в бочке отмечаются праздниками, которые символизируют щедрость природы. Самый знаменитый и известный во всем мире Мюнхенский пивной фестиваль «Октоберфест». В течение 16 дней местные жители и гости выпивают столько кружек пива, что им можно было бы облагодетельствовать жителей какой-нибудь маленькой страны на целый год. Жареные цыплята тоже поглощается в неимоверных количествах. Для поддержания хорошего настроения есть множество песен, которые немцы поют в микрофон, взявшись за руки и раскачиваясь в разные стороны. Если вы хоть раз надевали кожаные штаны или широкие сборчатые юбки и лифы с оборочками и сливались с толпой пузатых толстяков и пышногрудых красоток, то пивной фестиваль вам обязательно понравится. Большинство обычаев и традиций связано с христианским календарем. Особенно почитаются празднества перед Великим Постом. Они берут свое начало в древних языческих обрядах, приветствующих приход весны. Привычные персонажи, проводимые в эти дни карнавала, принц, принцесса и крестьянин, всех изображает мужчина, даже принцессу, вносит в церемонию дух легкого безумия. Во время карнавального неистовства хваленый немецкий порядок, ордманг, улетучивается как дым, а вместе с ним летит вверх тормашками и весь привычный заведенный уклад. Но уже в среду, на первой неделе Великого Поста, немцы возвращаются на работу в самом серьезном настроении, они тихо лелеют в душе воспоминания о своих диких выходках, но уже снова готовы терпеть и подчиняться.